что ж теперь, садиться обратно, вызывать комиссию и требовать протокольного распечатывания записей в уранографа? Впрочем, сейчас Пирца занимало совсем другое — прохождение через атмосферу. В жизнь он еще не летал на корабле, который бы так трясся. Подобные ощущения могли бы, наверное, испытывать люди в передней части средневекового тарана, пробивающего стену. Все кругом прыгало, их так мотало в ремнях, что душа вон. Гравиметр никак не мог решиться, показывал то 3,8, то 4,9, бесстыдно подбирался к пятерке и, словно испугавшись, тут же слетал на тройку, словно у них дюзы были набиты клецками. Они шли уже на полной мощности, и Пирк с обеими руками прижимал шлем к голове, иначе не слышал голоса пилота в шлемофоне, так ревела звезда. Это не был победный баллистический грох. Ее борьба с земным притяжением напоминала агонию, полную отчаяния. Добрых две минуты казалось, что они не стартуют, а висят неподвижно. Изо всех сил отталкивая от себя планету, так ощутимы были мучительные усилия звезды. Все будто расплылось от вибрации, и Пирксу показалось, что он слышит треск лопающихся швов. Но это уже была чушь. В таком аду не услышишь даже глаза труп, призывающих на страшный суд. Температура оболочки носа, о, это был единственный индикатор, который не колебался, не отступал, не прыгал и не задерживался, а спокойно лез вверх, словно перед ним был еще целый метр места на шкале, а не самые последние красные цифры 2500-2800. Когда Пирк взглянул туда, в запасе оставались всего две черточки, а звезда не достигла даже орбитальной скорости. Все, чего они добились к 14 минуте полета, это 6,6 километров в секунду. Его вдруг ошеломила жуткая мысль, как в кошмаре, который порой бывает у пилотов, что звезда вообще не оторвалась от земли, а мелькнувшие на экранах облака — попросту пар, бьющий из лопнувших охладительных труб. Но дело все же обстояло не так плохо, они летели. Фельдшер лежал белый, как мел, и страдал. Пиркс подумал, что от его медицинской помощи пользы будет мало. Инженеры держались хорошо, а бом он даже не вспотел. Лежал себе с закрытыми глазами, седой, спокойный, худенький, как мальчишка. Из-под кресел, из, из амортизаторов летели брызги, поршни дошли почти до упора. Пиркс интересовал, что будет, если они и вправду дойдут.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 Если ничего не изменится, то через 10 минут оболочка начнет расползаться. Корбиды тоже не вечны. Какова толщина оболочки? Показатели отсутствовали, во всяком случае она порядком обгорела. Ирксу установилась жарко, но только от переживаний. Внутренний термометр, как и при старте, показывал 27 градусов. Они поднялись на 60 километров, атмосфера практически осталась внизу.